Глава 11. Как же Таня любила утро. Ещё когда жила в клане, в посёлке, старалась встать пораньше, на стыке ночи и дня, когда небо уже посветлело, а полоса на востоке начинает приобретать цвет. Вообще оборотня ранние пташки. Но летом с рассветом вставали не все, и Татьяна успевала поздороваться с новым днём без лишних глаз. То ли дело в Голышево. Здесь никто и не мешал наслаждаться рождением солнца, слушать, как пробуждается природа, любоваться запахами и звуками. Тётя Настасья быстро поняла, что её внеплановая внучки требуется по утрам одиночество, и стоически вылёживала в постели, пока красный диск светила не отрывался от горизонта и не разгорался до золотого цвета. Это утро ничем не отличалось от предыдущих. Дети заметно подросли и временами устраивали в животе спарринги, и теперь любой, глянув на неё, заметил бы, что она беременна. Поглаживая живот Таня постояла на крыльце, затем спустилась вниз и, вдыхая свежий коктейль запахов, пошла по огороду через кустарник на открытое место, где горизонт был как на ладони. Что-то царапнуло. Какая-то неправильность, но опьянённая, она проскочила в странный участок, не задумываясь. «Здравствуй, солнце! Здравствуй, утро!» В тот же миг край светила прорезался сквозь горизонт и расцветил небо алыми всполохами. Таня неоднократно видела эту картину, и каждый раз она действовала на неё завораживающе. Медленно полоска солнца ползла вверх, превращаясь сначала в полумесяц, потом в пухлую дольку, далее в полукруг, и наконец от земли отрывался диск. Сначала алый, с каждой минутой он светлел, наливался золотом и вспыхивал, ослепляя, озаряя всё вокруг, согревая и даря ласку. Потрясающе. Татьяна в последний раз бросила взгляд на солнце и повернула назад к дому. Хм. Опять это место, показавшееся ей странным. Ну и что тут такого подозрительного? Девушка внимательно осмотрела кусты, принюхалась. Ничего необычного не видно, нет ни сломанных веток, ни следов, и ничем чужеродным не пахнет. Вот. Открытие ошеломило. На этом месте Ничем не пахло. Совсем, вообще. Но такого же не бывает. Есть земля, почва, кусты, трава и листья, жучки, сороконожки, тысячи запахов, а тут будто вакуум, ни молекулы. Татьяна обошла странную аномалию, обнаружила, что она идёт коридором куда-то дальше. Не удержалась, пошла по нему и остолбенела. В ста метрах от вакуумного места, сначала мазком, а потом всё чётче и чётче, ощущался запах оборотня. Инстинктивно девушка сразу присела и замерла. «Нет, здесь никого нет. Запах не свежий, ему часов семь и восемь, не меньше. Значит, какой-то оборотень был здесь вчера, смотрел на дом, потом ушёл». покопавшись в памяти, сравнила этот запах с запахом волка с другой стороны реки. Нет, не он. Значит, здесь бродит не один самец. Он следил за ними или просто полюбопытствовал, кто тут живёт. Таня потрясла головой. Ни к чему самой себе лгать. Зачем оборотням люди? Конечно же. Он почуял волчицу и решил побольше о ней разузнать. Или это её ищет? Кирилл? Девушка почувствовала, как похолодели у неё руки. Серая ворохнулась, сигнализируя, что запах совершенно незнакомого волка не из клана. Вряд ли Кирилл привлёк к поискам чужаков. Значит, это не по её душу? Или по её, но по другому поводу? Внимательно прислушиваясь, Татьяна пошла дальше по следу, принюхиваясь, насколько возможно. Следы показывали — Волк шёл быстро, не останавливаясь. И вот неожиданность. Запах вывел к месту, где запах оборотня перебивал запах автомобиля. Сел в машину и уехал. Определить один он был или с кем-то, не представлялось возможным. Следов другого волка или волчицы Таня не обнаружила. Однако это не значило, что наблюдатель был в одиночестве. Напарник вполне мог сидеть в машине и не выходить. Так-так. И что мы имеем? А имеем мы большие проблемы. И что с ними делать? Надо решать и решать очень быстро. Девушка отправилась назад, лихорадочно размышляя, как ей поступить. По-хорошему, срочно уехать отсюда, чтобы когда волк вернётся, а она почему-то не сомневалась, что он вернётся, он обнаружил, что волчицы здесь больше нет. Но куда ехать? В Никишина? Там её несложно найти. Она уже поняла, как пропали запахи на том пятачке. Нейтрализатор. Дорогая вещь, она о таком слышала, но встретила впервые. Он устраняет все запахи. Потом естественный фон места восстанавливается, но следы того, кого хотели скрыть, больше не проявлялись. Находка для шпионов иными словами. Вопрос Может ли у простого оборотня быть средство, которое стоит как крыло Боинга, и кроме высокой цены его продают только альфам кланов? Ответ: ни в коем случае. Хотя, судя по запаху, волк очень сильный, но точно не альфа клана. Значит, здесь замешан кто-то влиятельный и состоятельный, кто может себе позволить снабдить своего соглядатая последними разработками и иметь в соглядатах сильного волка. То есть Альфа очень большого клана. Кирилл. Да, он мог бы, но есть два больших но. Во-первых, оборотень точно не из клана Дёмина, но и не вольный, как волк с той стороны реки. Фоном идёт след рода, знак принадлежности к стае. И во-вторых, зачем Кириллу скрываться? Если бы он её нашёл, Татьяну просто забрали бы назад. На ней его метка. Он был бы в своём праве. Значит, а Луна его знает, что это значит. Она щенная, и она пара сильного волка. Этот партизан не мог не почувствовать, что Кирилл отказался от неё и волчица сбежала по запаху не установить. Если он просто мимо проезжал, то не вернётся, а если он по её душу то обязательно появится. Вот только напрямую или будет по-прежнему таиться, сказать было сложно. Татьяна ещё раз осмотрела окрестности и пошла назад. Пугать тётю Настасию она не станет, но подумать, крепко подумать, что ей делать дальше, очень не мешает. Однём примчалась в взмыленная баба Маша. Танечка, тебя ищут. ворвалась она в дом. «Приходил мужик. Я на работе была. Так Миронов пацан ему и выложил, что ты в Голышево. Мужик ему сказал, что паспорт твой нашёл, хочет отдать в руки. Когда? Так вчера ж. Что делать будем? Это муж твой, да?» Говорить, что неведомый мужик уже здесь побывал и ещё больше пугать бабушек, Татьяна не стала. Татьяна не стала, На по всему выходило, времени у неё почти нет. Наста, Мария, обратилась она к женщинам. Пожалуйста, помогите мне собрать немного еды и вещей. Мне надо уходить прямо сейчас. Я скажу, что вам потом надо будет сделать. Да как же это, охнула Анастасия. Да куда же ты? всплеснула руками баба Маша. Я на такси, Мирон на смене. — Собирайся, поедем в Никишино. Подъезжать не стала, оставила его на дороге за деревьями. — Нет, там уже были, и ее сразу увидят, — запротестовала Наста. — Зато там люди кругом селком не смогут увезти, — парировала Мария. — Не рабское время, она имеет право сама решать, с кем жить. — Нет, в Никишино я не поеду, — спокойно ответила Таня. Мне надо затаиться, залечь на дно, переждать. Вы рассказывали, что на том берегу есть заброшенные деревни. Уйду подальше, поселюсь в каком-нибудь доме и пересижу пока возможно. Но ты же беременна. Какие заброшенные деревни? возмутилась баба Маша. Еду откуда брать? А если зверь какой нападёт или заболеешь? Таня вздохнула. Объяснять бабушкам, что она сама зверь и лесных обитателей не боится, это они её опасаются, было нельзя. С едой, да, сложно. Тётя Наста, я видела в сарае велосипед. Он же на ходу? Дай мне его, пожалуйста. И тележку, на которой мы канистру с бензином возим. Продукты, какие долго не портятся, крупу там, консервы в сумку тележки. вещи и одеял пару на багажник велосипеда. Галя, ну куда ты одна? простонала Наста, лихорадочно опустошая полки. Велосипед на ходу, его Мирон в прошлый раз когда приезжал, даже смазал, бери, конечно, но куда ты? Связь на том берегу есть. Баба Маша сгребла одеяло с кровати Тани, добавила к нему ещё одно из шкафа. кинула туда же две простыни и перешла к отделу с станиными вещами. Телефон остась и забери, если вдруг что, звони мне. Или нет, мне опасно. Если дом нашли, то могут по звонку отследить. Я телефон Мирона пришлю. Вот когда домой доеду, так сразу и отправлю СМС его телефона на трубку Насты. Её-то номер я наизусть помню. Мирон против не будет нормальный мужик. Пацан своему уже сделал внушение, чтобы языком не трепал перед чужими. Что бы ни спросили, ничего не знаю и весь сказ. Пусть взрослых спрашивают, нечего детей впутывать. Татьяна тоже бросилась помогать бабушкам. Скоро сумка была битком набита, да и узел с вещами получился внушительный. Как же ты всё утащишь? огорчилась Наста. Постой, у Виталика есть тележка к велосипеду цепляют, только у неё колёса сдутые. И я сейчас. Таня, как же ты, огорчённо проговорила Мария. Одна в глушь. Может быть, в Никишина и к участковому сходим. Паспорт у тебя есть, бояться нечего. А? Нельзя, баба Маша. Мой муж ни перед чем не остановится, вздохнула Таня. Вы не переживайте. Я просто отсижусь. Кто ищет, увидит, что меня нет и отстанет. Сейчас лето, тепло, печь топить не надо, не замёрзну. Но сухо, мятко, и ты будешь совсем одна. Вдруг что-то случится, понадобится помощь. Не пропаду. А случится, что позвоню Мирону. Вот деньги. Купите Настасе продукты, а то я её ограбила. и на другой раз пусть будут я позвоню что надо решим где передать если что сюда мне больше нельзя пока возвращаться за вами тоже могут следить я поняла поняла закивала Мария если что Мирон отвезёт напишешь куда запахавшаяся Наста вернулась через полчаса волоча велосипедную тележку Шины совсем сдулись, сейчас накачали, но там видно дырки. Виталик говорит, недолго держать будут. Вот, он насос ещё дал и железок к велику тележку прикрепить. Чевор ты раззявили, грузитесь уже. Мария, там на повороте таксист переживает, что ты долго. А, сейчас я сбегаю, ему денег дам, пусть едет назад. А вернёшься как? Сейчас разберёмся. Стану на пенёк и отправлю с того наста телефона СМС Мирону, чай не оставит соседку отоспится после смены и заберёт. Наста, Мария, я уеду. Соберите все мои вещи и замочите в порошке. Перестирать, что ли? Да. Так по ним мой след взять сложнее будет. Постель на солнце вынесите. Прожарится пусть. Дом помойте с порошком. Господи, Галя, а не что, с собаками тебя искать будут? Охнула Наста. Сделаю, всё сделаю. Насчёт собак не уверена, но лучше не рисковать. Не может же она объяснить, что её ищут оборотни, а они их человеческой пастаси чуют людей лучше. А уж если перекинутся, то тем более. Ещё надо будет разбрызгать бензин по дороге, которой я уйду. И мне с собой куда-нибудь налейте бензин. Буду по пути распылять. Ещё перец молотый. Я видела пакетик. Заберу. Ой, Галя, как кино смотрю. Не могу поверить, что всё это в натуре. Наста покачала головой и отправилась отливать бензин. Продукты и вещи устроили в тележку и крепко привязали. Таня полила бензином на колёса транспорта, обняла женщин... и закрутила педали. Сначала она доедет до мостика, переберётся на другую сторону, а там поедет искать временное пристанище. А бабушки, проводив женщину, пока велосипед не скрылся за деревьями, переглянулись и принялись распылять бензин, собирать и замачивать вещи. Старенькие колёса плохо держали воздух. Но Таня не хотела оставлять свои следы поблизости от Голышева. Изначально она намеревалась уехать в пролезке, как можно дальше, и только потом остановиться и подкачать шины, но планы пришлось корректировать. До мостика она добралась быстро и почти с удобствами, по тропинке, пусть и частично заросшей. Но после моста тропка повернула к переговорному холму, а туда Тане -то точно было не надо. Во все другие стороны расстилалось травяное море, и она поехала прямо по нему. Лето уже вошло в полную силу. Благодаря теплу и своевременным дождям, зелень вымыхала сочная и высокая. И девушка с беспокойством заметила, что колёса велосипеда и тележки оставляют у разноцветье чёткий след. Нет, все эти сорняки, конечно, выправятся, но когда это произойдёт? до того, как её начнут искать или уже после. Второго очень не хотелось бы, поскольку тут и нюх не нужен, всё перед глазами. Татьяна остановилась и задумалась, что ей делать. Потом вернулась назад и поехала вдоль реки в противоположную от Голышева сторону. Бабушки говорили, что в 10 км отсюда посёлок Каменка или село. В общем, не суть важно. Главная рядом с этим населённым пунктом находится трасса. Если кто-то сможет глазами проследить её путь до шоссе, то на асфальте уже ничего не увидит. Сама Жанна выедет на дорогу и некоторое время проедет по ней, а когда найдёт какую-нибудь колею, ведущую в глубь заброшенных земель, то свернёт. Был вариант, что никакой старой дороги она и не найдёт, но тогда просто повернёт и поедет по целине. Отследить её после трассы будет сложнее, чем если бы она проложила колею сразу от мостика. Чутьё для оборотня это как для человека зрение. Татьяна чувствовала себя, будто идёт с закрытыми глазами. Пока обрабатывала колёса бензином, вдохнула достаточно, чтобы её нюх временно перестал работать. Серая сначала долго чихала, потом просто легла, уткнув нос в лапы. Потерпи, девочка. пробрам ата латаня. Нам обеим не легко, но иначе было нельзя. Серая пару раз хлопнула носом и глубоко вздохнула. Если человеку резко в глаза включить мощный прожектор, он испытает очень неприятное ощущение и на какое-то время потеряет возможность видеть. Действие бензина на чувствительное обоняние волка примерно похоже. Поэтому Серае чувствовала себя неважно. На велосипеде Таня не ездила уже лет 10, точно. Но, как говорится, если раз научился, больше не забудешь. Потихоньку сильнее и сильнее припекало, захотелось пить и вообще слезть уже с неудобной, вёрзающей сидушки. Стиснув зубы, девушка нажимала на педали, высматривая более ровное направление. Уже скоро она слышит гул машин. Каменка вытянулась вдоль шоссе километра на 3. Собственно, трасса разрезала деревню на две части, и вся жизнь жителей крутилась вокруг дороги. Мужчины работали на двух заправках, стоянках и станции технического обслуживания, женщины в придорожных мотелях и различных харчевнях, вытянувшихся вдоль дорожного полотна. Покрутив головой, Таня поняла, что если выезжать на трассу, минуя Каменку, то ей придётся по пояс в траве брести далеко вправо или влево. Направление, которое было заброшенной дорогой, вывело её как раз на середину деревни. Не хотела, чтобы её запомнили, но посмотрев, какой поток машин проходит в обе стороны, Таня решила, что вряд ли кто-то обратит внимание на велосипед пусть и с тележкой. Девушка остановилась прямо на полотне. не реагируя на сердитые сигналы проезжающих машин и выкрики водителей. Здесь её след мгновенно затрётся, на обочине может сохраниться несколько часов, а ехать дальше на спущенных колёсах она не может. Ничего, объедут. Ей 10 минут хватит. Вправо дорога шла с небольшим подъёмом и скрывалась за поворотом. Чтобы увидеть, куда она ведёт дальше, Надо подняться вверх. С велосипедом не очень удобно. Влево. Трасса текла чуть в уклон и прямо, скрываясь за горизонтом. Татьяна решительно развернула велосипед влево. Тротуары тут не предусмотрены, и пешеходы передвигаются, лавируя мимо стоящих машин или по краю дороги. Девушка выбрала второй вариант. С тележкой много, не наладируешь. Волчица беспокоилась. Пока не восстановится чутье, к ней может вплотную подойти оборотень, а она его даже не опознает. Следовало поспешить. И Татьяна ускорилась, торопясь покинуть населённое место. Тётя на велике. Раздался звонкий детский голос. Таня повернула голову и увидела девочку лет 5-6 на крылечке одного из небольших магазинчиков. Светловолосая девчушка в сине-голубых бриджах и голубом топике дёргала за руку крепкого молодого мужчину, показывая на диковинку. "Тася, невежливо тыкает в людей пальцем, донеслось до Тани. На велосипедах даже дедушки и бабушки ездят. Почему бы не поехать с тётеньке? Тем более, что это и не тётенька вовсе, а девушка". Что ответила Стася своему отцу или сильно старшему брату, Татьяна уже не услышала. Мимо пролетел очередной грузовик, едва не снеся воздушной волной, и девушке пришлось полностью сконцентрироваться на дороге. Рослан сначала почувствовал знакомый запах, а потом отреагировал на стасин возглас. Волчица. Та самая из Голышева. Проезжающие и стоящие автомобили, близость заправок, горячий асфальт и всё остальное сильно сбивали нюх, но не уловить аромат сильной взрослой, ещё и щенной волчицы Руслан не мог. Удивительно. Женщина даже не дёрнулась, вообще никак не показала, что узнала сородичей, просто бросила короткий взгляд на Стасю и проехала мимо. Нет. Он не ждал, что она остановится и примётся знакомиться, но хотя бы потянуть носом воздух. Там возле моста она была очень осторожна, услышала его издалека и успела уйти на наветренную сторону, а здесь просто проехала в 2 м и не заметила. Стася, пойдём к машине. Мы же уже всё купили, что хотели. Обратился он к девочке, следя за фигуркой на велосипеде. А мороженое. Возмущённый возглас рядом. Постой рядом с пакетами. Я сейчас подгоню к магазину машину и дам тебе денег. Сходишь и сама купишь себе мороженое, какое захочешь. Ладно? Хорошо. Важно кивнула девочка. Руслан, бросая взгляд вдоль дороги, спешно вырулил к крыльцу. Побросал пакеты в багажник и еле дождался, когда ребёнок болтая без остановки: "Как трудно выбрать мороженое, если их 100.000 сортов, а у тебя в руке от целых 100 руб. заберётся на заднее сиденье". "Так уж и 100.000", усомнился мужчина. "Пристегнись, мы уже едем. И, пожалуйста, ешь мороженое сама. Машину и свою майку не надо угощать". "Это не майка, а топик". рас смеялась девочка. Ты не тормози резко, тогда мороженое достанется только мне. Руслан сам не знал, зачем ему необходимо проследить за странной волчицей, просто чувствовал, что должен. Стартанув довольно резко, он потом сбросил скорость, держась примерно в километре позади велосипедистки. Русик, ты что, влюбился в тётю? Ехидный голос с заднего сиденья. Почему сразу влюбился? Дёрнул плечом Руслан. Просто хочу посмотреть, куда она едет. Мы же играем в прятки. Ты разве забыла? Я помню, важно согласилась девочка. Но мы играем в прятки с плохими дяденьками, а это хорошая тётя. С чего ты взяла, что хорошая? И даже если хорошая, Но тётя не бывают одни. Неподалёку может быть её дядя и не обязательно хороший. «Она как мой дядя Саша, а он очень добрый». Руслан едва не перепутал газ с тормозом. «Дядя Саша? Ну-ка, Кнопка, рассказывай, что за дядя Саша и почему я о нём впервые слышу?» К счастью, дорога отлично просматривалась, и хотя проезжающие машины и загораживали велосипедистку, деваться ей с трассы было некуда, поэтому постоянно держать её в поле зрения не требовалось. Мой дядя Саша, повторила Тася. Он самый сильный и добрый. Он папин брат, старший. Помолчав, уточнила девочка. Его все слушаются, потому что он альфа. «А это тетя. Она родня дяди Саши?» Решил уточнить Руслан и напрягся, увидев, что велосипед свернул на старую грунтовку, которая вела к его хутору. «Луна! Куда ее несет? Там же никого нет. Две заброшенные деревни в пяти и семи километрах, в следующем его участок и дом, а пятнадцатью километрами дальше на запад еще один брошенный хутор». «Чуть не пропустил». и было от чего отвлечься. Впервые девочка назвала ещё одно имя, ниточка из её прошлого. Возможно, она поможет найти родных Стасе. Мужчина вырулил на обочину и притормозил, следя, как велосипедистка уверенно крутит педали. Она не родня дяди Саши. Она пахнет по-другому, прервала его размышление Стасе. Но она такая же сильная и добрая, как дядя Саша. Он и сам ещё возле моста учуял, что эта самка сильна. А теперь ещё, что она ждёт ребёнка, и на ней метка пары. То-то и странно. Где её волк? Как допустил, что беременная жена прячется по заброшенным деревням? В любом случае, он не может ехать сразу домой. Женщина испугается, ещё упадёт, решит, что он её преследует. Остаётся просто подождать, когда она отъедет подальше, Потом сворачивать на грунтовку. А фамилию дяди Саши ты помнишь? Или где он живёт? В красном доме, там 3 этажа. ответила Стася, слизывая остатки мороженого. А во дворе здоровские качели. На них качаются дети дяди Саши. Видимо, воспоминания приходят к девочке эпизодами. Но шанс, что она вспомнит что-то более существенное, есть. У дяди Саши нет детей, он не женат, возмутилась Тася. Я его любимая пельменница, то есть племянница. Вот. Ух ты, здорово. Только про мужчин говорят. Не женат. Это как я. У меня же нет любимой женщины. А я тебе. Кто? Рослан прямо почувствовал, как сменилось настроение Стаси. Ты моя самая любимая младшая сестра, немедленно ответил он. Самая-самая? Самая-самая и единственная. Стася довольно вздохнула и поёрзала. Росик, а мы скоро поедем? Я в кустике хочу. Сейчас. Потерпи. Мужчина завёл мотор и свернул на грунтовку, сразу остановив машину. Выходи и писай. Но здесь же нет кустиков. Я не буду смотреть. Присядь с другой стороны машины, а я пойду подальше. Крикнешь, когда я могу вернуться. В покрывавшей дорогу пыли взгляд невольно притягивал чёткий след велосипеда и тележки. Да. Если она прячется, то надо было не по дороге ехать, а по траве, по обочине, что ли. Роуз, я всё. Иду, махнул он ребёнку. Садись в машину. Присел, опустил пальцы в пыль, потрогал рисунок шины и поднёс руку к носу, и тут же отшатнулся, шумно отфыркиваясь. Откуда тут слабый запах бензина? — А-а-а, она колёса ими полила. — Значит, точно прячется. И поскольку торопится и везёт кучу сумок, то, скорее всего, срочная эвакуация, бегство. Тогда понятно, почему мимо него проехала, будто не заметив. Она без чутья сейчас. Где же её пара? Руслан вернулся к машине, сел и несколько раз проехал вперёд-назад, тщательно затирая следы велосипеда. «Рус, ты чего? Мы домой поедем? Или ты хочешь вернуться в Каменку, но сомневаешься?» Стася удивлённо следила за челночной ездой. «Домой. Просто у нас колёса запачкались. Я их отряхнул. Всё, едем». Но и дальше он продвигался, повторяя путь велосипеда, стараясь перекрыть его след отпечатками автомобильных шин. Наконец велосипедный след пропал. Волчица свернула с грунтовки и поехала прямо через луг к видневшемуся за ним лесу. А Рослан прибавил ходу и продолжил путь по дороге. Надо будет через день-два побегать с волком, посмотреть, где остановится волчица и всё ли у неё хорошо. Показываться на глаза он не будет. Зачем тревожить и так напуганную женщину? Но присмотреть присмотрит. И если надо поможет. Галя? А уехала давно. Я же говорю, ещё утром. Тётя Наста щурилась, рассматривая двух мужчин, битых полчаса выпытывающих, где её гости. Такси приехало, а она и уехала. Следы машины волки обнаружили. Тут бабка не врала. На какой машине бабушка? Вкратчivo переспросил один. Две же приезжали. Да я и говорю, на такси. Тётя Наста махнула рукой. А вторая это моя подруга Мария заезжала сегодня. В чём дело-то? Или с Галей случилось что? Вы меня не пугайте, я женщина пожилая, здоровьем слабая. Волки переглянулись. Обследование дома и территории дали мало что. Несомненно, Татьяна здесь была. Рэм её ночью лично видел, но днём, что называется, женщины и след простыл. «Бабушка, зачем бензин разлили?» — поморщился Даниэль. «Так не специально!» — всплеснула руками старушка. «Канистра тяжёлая, крышка слабая». «Вы её что, перекатывали?» Нюх уже отбит. можно даже не стараться, но досаду деть было некуда. Нет, не слила. Да, роняла. Он и плескался. А потом решила перелить в тару поменьше, да сама все облилася. Пришлось стирку затевать и дом мыть, пока банки искала, всё уляпала. Без хитростно ответила Настасья и развела руками. А вы Галю ищете или бензин? Не могу помочь. Галя уехала, а бензин пролился. Мужчины в очередной раз переглянулись и попрощались с говорливой бабушкой. Погода была самая неподходящая для работы носом. Очень жарко, плюс полный штиль. Даже паутинка не шелохнётся, воздух стоял. Ещё и щедро разлитый вокруг дома бензин, в пары которого они неосмотрительно влетели. Ты точно обработал, когда уходил, мрачно спросил Дэн. Явно же что-то заподозрила, вот и убежала. Конечно, распылил нейтрализатор почти до самой машины, огрызнулся Рэм. Прокол был его, тут не попишешь. Обязан был оставить наблюдение ещё ночью, а он решил, что достаточно вернуться сюда днём. Кто же знал, что самка окажется настолько осторожной и проницательной. «Где теперь искать? К бабке в Никишина она не сунется, если не дура. А она точно не дура!» Дэн тёр нос, пытаясь хоть немного уменьшить зуд. Эд в машине сидел. Ему бензина не досталось. Пусть сделает круг. Если она ушла, а не уехала, наткнётся на след. Следов волчицы Эдвин не обнаружил, зато нашёл след велосипеда, Правда, его колеса тоже были щедро политы бензином, и Эд едва не лишился нюха, но успел отскочить и не втянуть запах, только краем коснулся. Дошли до моста. Там посовещались. Утверждать, что велосипедист и их пропажа было нельзя, но и не проверить эту версию тоже было нельзя. Поэтому решили, что Эдвин перекинется и пойдет по следу велосипеда, стараясь не пользоваться носом, чтобы окончательно не лишиться обоняния. А временно слепы на запахе Рэм и Даниэль вернутся к автомобилю, поедут до Дергуньково, пересекут реку и будут двигаться за ним на расстоянии. Следы велосипеда повели прямо от моста по травстою. Потом велосипедист развернулся и дальше поехал вдоль реки. Эт трусил с подветренной стороны чуть сбоку, подмечая больше глазами, чем применяя нос. Тут на голом участке отпечатки шин Здесь колесо сдвинуло камень и раздавило жука, а там проехало по молочаю. Через полтора часа Эдвин вышел к бойкому месту, деревне и скоростному шоссе, и дождался, когда сюда же выехали соплеменники. Бойкая сука! Ни разу не остановилась. Хотя я видел, след стал более широкий. Видно, сдулись шины. Эд зашёл в машину волком, Выждал немного и поднялся во весь рост, уже человеком. Чует, что её ищет. Пожал плечами Рэм. Если она подкачала колёса где-то здесь, ничего не найдём. Тут вообще носом пользоваться черевато. Что решаем? Дэн, ты не спеша идёшь по дороге и смотришь в оба. Мы с Эдом, волками бежим по разным обочинам и тоже смотрим в оба. от забора и до обеда, невесело пошутил Дэн. Она ехать до вечера может. Это кроме того, что мы не знаем, в какую сторону она отправится, туда или туда. Она беременна, устала, наверняка напугана. На ногах с раннего утра, ей нужен отдых и еда. Так что она или до мотеля доедет, или в деревню свернёт. Ещё вариант. Самый для нас лучший. к людям не пойдёт, останется в лесу или в поле. Трава высокая, с дороги её не видно. Поезд отдохнёт. Наше дело проследить на 10, а лучше 15 км в одну сторону и в другую. Если не найдём, вернёмся к бабкам и будем искать от Никишина. Без чуть я хреново, но выхода другого нет. Это будет проверять все подозрительные места, а мы глазами искать следы велосипеда. кивнул Дэн. С какого направления начнём? В гору или под гору? Под гору, решил Рэм. Не думаю, что после марш-броска по бездорожью у неё хватит сил на подъём. Даже просто пробежать вдоль дороги 15 км нужно не меньше часа. А если идти шагом и лёгкой рысью, и при этом внимательно смотреть по сторонам и искать тот часа 3. Волки вымотались, но никакой зацепки не нашли. Ни запаха волчицы, ни следа съезжающего с трассы велосипеда. Было открытие. На старой грунтовой дороге свежие следы машины и запах взрослого волка и щенка. Значит, где-то в той стороне живут сородичи. Рэм отметил на карте место и убедился, что старая дорога идёт мимо трёх деревень, показанных как заброшенные, видимо, не совсем заброшенные. Какая-то семья или небольшой клан уже обосновались на ничейной территории. Беглянка к сородичам не сунется. У неё метка, она щенная. Весть немедленно разойдётся по волкам и суток не пройдёт. Нарисуется Кирилл Дёмин. Татьяна это понимает, поэтому и помощи ищет у людей. «Так, место я отметил. Здесь ловить нечего. Два часа на отдых и перекус. Возвращаемся назад и обследуем другую дорогу». Рам устало опустился на сиденье и прикрыл глаза. «Он обязан найти беглянку как можно скорее, иначе ему самому не сдобровать».